Глава одиннадцатая Король эверин привел Грестуса в свой кабинет и жестом предложил занять одно из двух кресел у небольшого стола, будто созданных для бесед личных, насколько мог позволить правитель Большого Королевства. «Расскажите мне все!» — попросил он прямо. Грестус кивнул, сам переместил себе еще один бокал вина и, кивнув на возникший второй для короля, заговорил. — Еще когда он родился, я говорил вам, что он очень силен и способен на многое. Его сила столь велика, что весь мир может стать ему подвластен. Ему не хватает опыта и практики, но я больше чем уверен, что уже сейчас он может одолеть любого мага. Только скоро даже аграфы будут в его власти. Даже я. — Вы можете говорить яснее? — попросил король. Бокал он принял, но вина даже не попробовал нервно хмурясь. Слова Аграафа ему не понравились. Они его пугали, но изменить он их никак не мог. «Я лишь хочу вас предупредить», — мягко сказал Грестус, отставляя свой бокал. «Вы когда-нибудь слышали о том, что сила должна служить власти, а не быть ею?» Король неуверенно кивнул, а Грестус вздохнул и горько покачал головой. «Я не хочу давать вам никаких советов, не имею права, но мой дар предвидения заставляет меня предупредить вас». Он коснулся собственной груди. «Ваш сын может уничтожить не только королевство, но и весь наш мир. Я каждую ночь, вот уже много лет, вижу один и тот же кошмар. Ваш сын убивает меня на крыше замка. За его спиной стоит женщина, сражающаяся с какими-то людьми» а он беспощадно душит меня, держа в другой руке, измазанную в крови, корону». Грестус отвернулся и кружевным платком манерно оттер со лба выступивший холодный пот, а затем коснулся шеи дрожащими пальцами, будто его действительно пытались задушить мгновение назад. «Признаюсь, ваш сын меня пугает», — тихо сказал он. «Ничего подобного я прежде не испытывал». Я видел этот сон еще до его рождения и теперь почти уверен, что его черные глаза станут последними, что мне суждено увидеть в этой жизни. Король молчал. «Простите мне такие речи», — тут же сказал Грестус, оттянув от шеи галстук. «Я просто хочу быть честным с вами. Хочу, чтобы вы знали. А еще хотите, чтобы я лишил его прав на трон, верно? Я только хочу не видеть исполнения своих кошмаров». Качая головой, признался Грестус. «Если Герримонт не унаследует мой трон, ничего этого не будет?» «Я не знаю», — честно сказал Грестус. «Некоторые поверия считают, что судьба неизбежна, что бы мы ни делали». Он скорбно вздохнул и выпил немного вина. На этот раз задумчивый король его в этом поддержал. «Вы знаете, что сила аграфа имеет темное начало?» Внезапно спросил Грестус, видя сомнения на лице короля. «Да, сам Герримонт как-то говорил мне это. Поэтому и просидел в этой башне до самой стабильности без возражений. Другие мои сыновья так себя не ведут, если уж отвечать вам откровенно. Его послушание скорее дурной знак. Сами посудите. Вы, будучи мальчишкой, обладали здравомыслием? Я нет». А вот тьма древна, и мудрости ей хватает на всех своих слуг. Он страшно усмехнулся. К тому же стабильность — это иллюзия. Как бы мы ни контролировали силу, но если судьба подсунет ему гнев, боль или отчаяние, темное начало может взять вверх. Жизнь аграфа постоянная борьба с гневом и ненавистью внутри себя. Сегодня он силен, и потому... Но вы тоже сильны, — заметил король. — Разумеется. И я рано или поздно проиграю этот бой. Только один Аграаф спас себя от этого — Бертей. Но теперь он навечно заперт в собственном спасении. — Имеете в виду горы, где он заточил сам себя, остановив время? — Да. — Но все сложнее. Пещера Дара просто сделала его своим рабом. Но это его право, согласитесь? Король кивнул. — А это правда, что она может лишить силы даже Аграафа? Грасс тут «Тогда Герримонда можно освободить от тьмы и больше ничего не бояться?» Воскликнул король с надеждой. «О нет, все не так просто. Во-первых, с пещеры надо заключать сделку. Она артефакт. А сам Герримонд никогда не согласится. А во-вторых, магия наверняка не главный его дар». «Как это не главный?» Поразился король, не представляя, что может быть сильнее такой магической силы. Магия Аграафу дарована самой тьмой, а пещера Дара забирает то, что всегда принадлежало душе, то, что является ее частью. Говорят, не навечно, а на одну жизнь. Она буквально откусывает часть твоего естества, того, что есть твоя суть. Я, например, вижу будущее. Думаю, это и есть основной дар. Кто-то всепрощающий, кто-то упрям до победной уверенности, а кто-то умеет убеждать. Даром может быть что угодно. А лишить вашего сына магии Аграафа? Разве не это я предлагал двадцать лет назад, когда Герримонт только появился на свет? Но ваш отец очень грубо отказал мне. А теперь это уже невозможно. Еще вчера я мог бы что-то сделать. Но теперь эта сила слилась с его душой, пустила в нее корни и наверняка дала свои ростки. Теперь его или спасут высшие силы, или мой кошмар станет явью. «Что вероятней?» — спросил король, силой сжимая бокал. Грестус пожал плечами, но тут же усмехнулся. «Кое-что мы можем проверить прямо сейчас. Хотите?» Несмотря на лукавство в его глазах, король кивнул, готовя слушать, что задумал Аграф, совершенно забывая о предупреждениях сына.